Глава 26 Бил Когда они доставили и сдали золото губернатору, он, довольно потирая руки, приговаривал, что король будет очень доволен таким пополнением его казны, что 10% достанутся колониальной казне, а барон получит сразу полковника. Когда оборон обратился к губернатору с просьбой об отпуске, он с улыбкой заверил, что отпуск ему даст аж на два месяца. И вот. Он стоит на палубе и смотрит на волны океана. За левую руку его держал Билл, которого он взял на печенье, с которым согласились все жители деревни, видя, что мальчик не отпускает руку барона. Билл оказался любопытным и способным мальчиком. Барон с легкостью учил его французскому языку. По приезду во Францию мальчик удивленно глазел по сторонам, а прохожие оборачивались на необычную пару. Красивого статного и стройного офицера, которого за руку держал мальчик, с длинными черными волосами и бронзовой кожей. Наконец-то пролетка остановилась у парадного входа их дома. Полковник сошел и на руках снял Билла, поставил его на брусчатку. Громко хлопнула дверь и с криком «Франсуа!» К нему с распростертыми руками по ступенькам стремительно сбегала Мари. Сходу она ударилась и крепко обняла руками и сжимала объятия сильнее и сильнее, словно хотела раствориться в нем. Он обнял ее и почувствовал, как вздрагивают ее плечи. «Мари, любимая, родная!» Барон почувствовал, как его руку тихо тянет Билл. Он спохватился, отстранился от Мари, положил руку на плечо Билла, подвинул его и поставил между ними. «Мари, это Билл, мой воспитанник. Он сирота». Она села на корточке и, улыбаясь, взяла руки Билла в свои. «Билл, а я Мари, я жена Франсуа, «И ты мне очень нравишься». Она тихо потянула его за руки и, обняв его спину, прижала к себе. Франсуа не тревожил их. Он видел, как сквозь улыбку по ее щекам текли слезы. Он понимал ее, что она чувствует. Руки мальчика медленно и нерешительно обняли ее плечи. Хорошо, что он и не видит ее. Она рукой вытерла слезы, улыбнулась и встала. Сказала веселым голосом. «Ну что, Бильчик, пойдем?» Билл поднимался по ступенькам, и две руки его держали бароны и Мари. Так они зашли в дом. В коридоре у стены стояли слуги и приветствовали молодого барона. Мария окружила била заботливой дружбой. Купила альбомы, цветные карандаши, ластик. Они вместе рисовали. Ходили на рыбалку к ближайшему ручью, где он с диким восторгом тащил свою первую рыбу. А Мария счастливо смеялась. И еще к ним каждый день прибегал соседский мальчишка Николя. Сын винодела и хозяина соседнего поместья. Николя был веселым мальчишкой, увлекательным. Они быстро подружились с Биллом и целыми днями пропадали вместе за играми. Месяц с семьей пролетел, как один счастливый день. Пора собираться в дорогу. Заложив под голову руку, думал барон. Вдруг он услышал шелест постели и мычание. Повернулся и увидел рядом выпученные глаза Мари, в которых была мольба и руки, зажившие ее рот. Он быстро спрыгнул с постели И Марис сползла с кровати и стремительно выбежала из спальни. Хлопнула дверь. Через полчаса она тихо зашла и на слабых ногах неуверенно направилась к кровати. Барон бросился к Марии и подхватил ее за руку и «Что с тобой?» «Мне что-то плохо, Франсуа». Он помог ей лечь на постель и позвал горничную Лили, попросил присмотреть за Мари, а сам быстро спустился по ступеням и бегом направился к конюшне. Дверь открылась, и вышел улыбающийся доктор раше «Ну что, барон, могу вас поздравить, вы скоро станете папой». Барон, еле сдерживаясь, рассчитался и проводил доктора. Как только за ним закрылась дверь, он резко развернулся и побежал к Мари. Забежав в спальню, он увидел Мари. Она повернула к нему лицо, улыбалась счастьем, а из ее глаз текли слезы. «О, Мари!» Он бросился к ней и, упав, проехал на коленях прямо к кровати, обнял смеющуюся сквозь слезы счастливую Мари. Он тоже смеялся сквозь слезы. Мари провожала их на корабль. Ее лицо все время менялось. То она грустила, то ее озаряла счастливая улыбка. И вот ее отпустили объятия Франсуа и отстранили от себя. Она стояла, потом присела и, прижав к себе, обняла мальчика. Билл сразу обнял шею Мари и теснее прижался. «Я буду очень скучать по тебе», прошептала Мари. «Я тоже», прошептал Бил. Мари отпустила Билла и встала. Барон направился к трапу, и его рукой сразу же завладел Бил.